буддизм при регентах и сегунах с девятого века значение политической власти императоров уходит в прошлое функции регента правителя оказываются в руках представителей аристократического дома фудзивара на женщинах из которого были обязаны из поколения в поколение жениться императоры. при регентах фудзивара значение буддизма становится еще большим. Он превращается в государственную религию. Не только императоры, как это бывало в прошлом, но и регенты, и все их виднейшие чиновники к концу жизни становились монахами, но не выпускали из своих рук бразды правления. Центр административного руководства переместился в буддийские монастыри, так что буддийское духовенство сосредоточило в своих руках огромную власть. За монастырские должности шла активная борьба, причем клан Фудзивара ревниво следил за тем, чтобы все высшие должности в монастырских сангхах доставались его членам. Естественно, это вело к резкому возрастанию политических и экономических позиций буддийских монастырей, особенно принадлежавших наиболее влиятельным и активным сектам, как, например, Тендай с центральным монастырем на горе Хи-Эй, Энрякудзи, который порой не подчинялся приказам властей и требовал себе все новых привилегий. Ослабление клана Фудзивара стало заметным уже с X века, а в 1192 году военачальник из клана Минамото по имени Йори взял власть в стране и объявил себя сёгуном, полководцем, предводителем. Воины-дружинники нового правителя Японии получили свою долю земель и богатства, и составили основу нового сословия, сыгравшего немалую роль в истории страны – сословия самураев. Весь период Сёгуната, длившийся долгие века, буддизм продолжал быть основной опорой власти. Страница 360. -я. Однако в нем происходили важные изменения ушли в прошлое власть императора и централизовано административное правление из монастырей характерное для периода регенства на передний план вышли феодальные князья и их вассалы самураи силы феодальной децентрализации с трудом сдерживались вооруженной мощью сёгунов. в изменившейся ситуации изменился и буддизм на смену старым сектом пришли новые влияние которых сохранилось в стране и поныне. Во-первых, это секта Цзёдо, китайский Цзинту, чистая земля, то есть амидизм, с культом западного рая и его владыки Будды Амитабы. Основатель ее в Японии Хонэн 1133-1212 годы счел необходимым упростить вероучение буддизма, сделать его более доступным для простого народа и для этого ввел заимствованную им из китайского амидизма практику бесчисленного повторения одного только слова «амида», что должно принести верующему спасение. В аналогичном плане действовала и родственная ей школа-секта Дзёдо-Син, основанная Синраном 1174-1268 годы и пропагандировавшая культ Амитабы. Фраза «Наму Амида Буцу, о Будда Амитаба» превратилась в магическое заклинание, повторявшиеся до семидесяти тысяч раз в сутки. Люди верили в столь простой путь к спасению, подкреплявшийся совершением добродетельных поступков, перепиской сутр, жертвованием на храмы, на буддийские скульптуры и изображения и тому подобное. И хотя со временем культ Амиды принял более спокойный характер, Количество последователей амедизма в стране не уменьшилось, скорее возросло. Ныне, по некоторым данным, их насчитывается почти 20 миллионов. Во-вторых, большую популярность в Японии приобрела секта нити названная по имени ее основателя 1222-1282 годы, который также, как и Хонен, стремился упростить и очистить буддизм. В центре поклонения в секте Нитирен оказался не Амитаба, а сам великий Будда. И не нужно было стремиться к западному раю и неведомой чистой земле. Будда был вокруг, во всем, в том числе и в тебе самом. Рано или поздно он в любом, даже самом обиженном и угнетенном, проявит себя. Нитерен был нетерпим к другим сектам, обвиняя их в различных грехах и суляя их приверженцам пребывания в аду, но его учение поддерживалось многими обездоленными. Страница 361. Правда, это не придало ему революционности. В отличие от средневекового Китая, буддизм в Японии редко становился знаменем восставшего крестьянства. Более того, Нити Рен твердо провозгласил, что религия должна служить государству, и это впоследствии было высоко оценено японскими националистами. Третьей и, пожалуй, наиболее известной, если и не самой популярной, новой сектой японского буддизма стало учение дзен. Дзэн-буддизм это такая же японская реакция на индо-буддизм и проявление японского национального духа в буддизме, как прототип его чань-буддизм олицетворение всего китайского в буддизме. Дзэн проник в Японию из Китая на рубеже 12-13 веков в обеих его модификациях северной и южной. Однако наибольшее развитие получила Южная школа, страстный проповедник идей которой, Доген, внес некоторые существенные изменения в ее принципы. Так Доген, в отличие от китайской традиции Южной ветви Чань, уважал авторитет Будды, Сутр и своего учителя. Это нововведение Догена – сыграла важную роль в дальнейших судьбах секты дзен в Японии. Она осталась эзотерической, как и чань в Китае. Однако возможности влияния ее в Японии оказались неизмеримо более широкими. Во-первых, признание авторитета учителя способствовало упрочению определенных традиций. Укрепился институт инка, означавший признание учителем мастером того, что ученик достиг просветления Сатори. Тем самым мастер как бы санкционировал право ученика на наследование авторитета учителя, традиции его школы. Во-вторых, школы при дзенских монастырях стали очень популярны. Суровость и жестокость воспитания – палочная дисциплина, психотехника и самоконтроль, стремление приучить человека настойчиво добиваться цели и быть готовым ради нее на все, это в дзенской системе воспитания импонировало сословию самураев с его культом меча и готовности умереть за господина. Естественно поэтому, что дзен-буддизму охотно покровительствовали сёгуны. Дзен-буддизм с его принципами и нормами во многом определил кодекс самурайской чести, путь воина, бу си -до. Мужество и верность, обостренное чувство достоинства и чести, не лицо образованного китайского конфуцианца, но именно честь воина-рыцаря, оскорбление которой смывается лишь кровью. Культ самоубийства во имя чести и долга. Не только мальчики в школах, но и девочки из самурайских семей специально обучались этому искусству. Мальчики делать харакири, девочки закалываться кинжалом. Страница 362. Философия фатализма в сочетании с фанатичной предностью патрону а также уверенность в том, что славное имя доблестно павшего будет светиться и почитаться поколениями в веках. Все это вместе взятое, вошедшее в понятие бу до и оказавшее огромное влияние на японский национальный характер, во многом было воспитано японским дзен-буддизмом. Фанатизм и готовность к самопожертвованию Воспитывавшиеся в самураях дзен-буддизмом отличались от фанатизма воинов ислама, которые шли на смерть во имя веры, ожидая вознаграждения за это на том свете. Ни в синтоизме, ни в буддизме концепции вечного блаженства на том свете не существовало. И вообще, духовная ориентация японской культуры, как и китайской, оказавшей на нее в этом смысле немалое влияние, была посю сторонней. Не о загробном блаженстве и посмертной жизни, а о достойной смерти и высоком месте в памяти живых, мечтали шедшие на смерть самураи. Это отношение к смерти как к естественному концу, как к закономерной судьбе каждого, к нормальной смене одного состояния другим, с перспективой возвращения в старое состояние жизни, но уже в новом перерождении, в немалой степени было стимулировано буддизмом, в том числе дзен-буддизмом.